29. Не смей помирать, Лукас, рано еще. Кто-то бил меня по щекам. Боль, не идущая ни в какое сравнение с раскаленной кочергой в правой стороне груди и паяльником в левой, все же не давала мне соскользнуть обратно в уютную тьму забвения. Я заставил себя вернуться в сознание и открыл глаза. «Вот и хорошо» с улыбкой сказал Дель-Гадо. «Сможешь упокоиться через минуту, когда ответишь мне на пару вопросов». Он сидел на складном табурете, поставленном в середине кокпита пилар. Каменгои так и лежал на палубе слева от нас. Лужа крови вокруг его головы ширилась. Дель-Гадо в грязных белых штанах, парусиновых туфлях и майке, открывающей загорелые мускулистые руки, постукивала колено дулом мелкокалиберного пистолета Хомингуэя и наблюдал, как я пытаюсь сфокусировать взгляд. Я рванулся к нему, пока он не навел пистолет на меня, и в глазах опять потемнело. Металл врезался в заведенные назад руки. Соображал я, как по болоту брел но всё же понял, что сижу на скамейке у правого борта кокпита и что Дель Гадо приковал меня наручниками к медным декоративным поручням. Вода стекала с меня и выливалась из башмаков. Я смотрел на неё с лёгким интересом, не совсем понимая, чего она красная. Крови было, хоть отбавляй. Дель Гадо, как видно, вытащил меня из воды и привёл в чувство сразу после того, как ранил. Теперь он ткнул меня в висок пистолетным дулом. «Документы, Лукас! Абверовский пакет! Скажи, где они и спи себе дальше!» Я шевельнул разбитыми, раздувшимися губами. То ли я ударился лицом, когда падал за борт, то ли Дель бил меня дольше, чем я полагал. «В бухте. Они были у Дауфельта». Дель Гадо хмыкнул и достал из кармана брюк размокший удостоверение вместе с письмом. «Нет, Лукас. Дауфельд — это я. Я вытащил тебя в том числе потому, что эти бумажки мне тоже нужны. Так где спрятал Хемингуэй документы Абвера?» Я мотнул головой, и перед глазами снова заплясали чёрные пятна. «В бухте они. — В воде и на берегу, где разбилась Лоррейн. Дельгадо снова дал мне пощечину. — Средоточься, Лукас. Да, курьерская сумка была у Хомингуэя, иначе я не стал бы его убивать, но внутри оказалась какая-то сраная рукопись. У Крюгера, когда он ударился в бегство, не было документов. Где же они... Я собрал всю свою энергию, чтобы приподнять голову. «Кто это? Крюгер?» «Сержант СС. Мой человек. Радист с Южного Креста. Это его ты из бухты выловил Лукас. Говори, куда Хемингуэй девал документы?» «Бумаги майора Дауфельта». Он сгрёб меня за волосы и запрокинул мне голову. «Слушай, Лукас, майор Дауфельд, это я. Тебя надо было как-то отвлечь. Я уговорил несчастного труса Крюгера взять Шмайсер и попытаться уйти на Лоррейн. Дал ему своё удостоверение, предполагая, что ты убьёшь его. Где документы Абвера?» «Хемингуэй! Жив!» Он небрежно оглянулся через плечо. Над Хомингуэем кружились мухи. «Не знаю. И не слишком хочу узнать. Если да, то осталось ему недолго. С ним, видишь ли, случилось несчастье. Ударился головой, когда пилар налетела на мель. Я использовал багор, но это мог быть любой острый угол. Кровь и волосы я смою, багор сброшу за борт, лодку посажу на мель, чтобы все натурально было». «После нескольких часов в воде трудно будет сказать, как он получил эту рану». Я сел как мог прямо и попытался пошевелить пальцами. Дельгадо стянул наручники так, что перекрыл мне кровообращение. Пальцев я не чувствовал вовсе. Может, и потеря крови этому поспособствовала. Кровь промочила мне рубашку, брюки, туфли, запачкало кожаное сиденье. Я пробовал сосредоточиться не только на Дель Гадо, но и на собственных ранах. Он попал в меня трижды. В руку у плеча, в правую верхнюю часть груди и в левый бок. Я посмотрел вниз. Рваная окровавленная рубашка мало о чём говорила. Одно утешение, что стрелял он пулями 22-го калибра, но боль, кровотечение и растущая слабость ничего хорошего не сулили. Одна из пулик могла повредить что-то жизненно важное. «Ты слушаешь, Лукас?» «Почему?» — спросил я, собрав глаза в кучку. «Что почему?» «Почему Хамингуэй тебя подпустил так близко?» «Как кино, что ли?» — вздохнул Дельгадо. «Я должен тебе все рассказать до того, как ты загнешься». Или еще лучше, до того, как сбежишь? Как же сбежишь тут? Наручники терзали запястья. Даже если каким-то чудом освободить руки и вернуть им чувствительность, я слишком слаб для активных действий. Обхватить Дальгаду ногами? Я шевельнул ими и понял, что силы в них почти не осталось. Обхватить, может, и сумею, но долго не удержу. Он попросту пристрелит меня. Надо приберечь остаток сил для удобного случая. Усталый и циничный внутренний голос осведомился, какой случай я имею в виду. Ну, для начала надо хотя бы сознание не терять. «Хорошо», — сказал Дель Гадо. «Я скажу тебе, как было дело, а ты мне скажешь, куда он мог деть документы». Он мог вообще ничего не говорить, все карты были у него на руках, но замутнённое сознание подсказывало, что похвастаться он не прочь, и это моя единственная надежда. Несмотря на его саркастическое замечание про кино, я чувствовал, что именно этого он и хочет, как настоящий киношный злодей. Я кивнул в знак того, что согласен. Может, и прав был Хемингуэй, говоря, что литература, И даже кино правдивее, чем реальная жизнь. «Мы дрейфовали на Лоррейн около островка», — начал он с улыбочкой, так бесившей меня. Сержант Крюгер, будто бы раненый, лежал в кокпите ничком. «В твоей зелёной рубашке, Лукас». Он довольно хмыкнул. Видно, что-то у меня на лице отразилось. «Эльза достала». «Эльза!» Мария, то есть, неважно. Потом можешь сказать, как её убил, но сейчас это не главное. Хочешь дослушать сказочку до конца или нет? Ладно. Писатель зовёт тебя, причаливает Кларейн, а я тем временем подплываю с острова, захожу сзади со Шмайсером и заставляю его отдать пистолет. Так он же в драку полез, идиот. Схватился за Шмайсер. Я мог, конечно, его застрелить или убить голыми руками. Был и такой план, будто бы его убил ты. Но пока Мальдонадо не доставил твой труп в Ноэвитос, приходилось косить под несчастный случай. Сержант схватил его, а я треснул по затылку багром. Мы, понимаешь, думали, что документы при нём, поскольку видели курьерскую сумку в кокпите». Но там лежала дурацкая рукопись про парочку, которая трахается где-то во Франции. Я обшарил всю лодку, а тут и ты подтянулся. Я героически отдал Шмайсер Крюгеру и отправил его на катере, а сам остался здесь с одним игрушечным пистолетиком. Я хотел только ранить тебя и дознаться, где документы. Но последний выстрел, похоже, оказался фатальным. Ты подставился левой стороной, когда падал. Тут и сказке конец. Ну, где они? Ветер, что ли, поднялся, и пальмы на островке зашуршали. Нет, это шумит у меня в ушах. Нет, расскажи ещё. Я не понял. Документы. Беккер. Убитые немцы. Операция «Ворон». Для чего всё это? «Я понимаю. Где уж тебе понять, Лукас? Потому тебя от счастья и выбрали. Не дурак, но и не сильно умный. Только на рассказы, боюсь, не осталось времени, и я бы всё равно нихрена тебе не сказал». Он прицелился мне между глаз. «Где документы Абвера?» «Иди нах!» — сказал я. Ишь ты? «Крепкий орешек, мне больно говорить тебе, Джой, но не так уж они мне и нужны. Не найдутся эти, будут другие. Раз трубопровод проложили, Абберовскую информацию можно и потом туда загрузить. После с Рома мы вошли к ним в доверие. Будут довольны». «Кто?» — спросил я, думая, — надо всё-таки с ногами попробовать. Сейчас самое время, Джо. Но Дельгадо отодвинул свою табуретку на пару футов. Теперь его не достать. — Извини, Лукас. Время вышло. Пока, детка. Чёрный кружок дула поглощал почти всё моё внимание, но краем глаза я всё же заметил, как Хемингуэй поднялся на колени, Застонал, попытался встать. «Вот же черт!» — устало промолвил Дель Гадо, терпеливо дожидаясь, когда раненый выполнит то, что задумал. Камингуэй стоял, покачиваясь на окровавленной палубе своей любимой Пилар, белый, как одинокое облачко в небе. Я во второй раз понадеялся, что желание похвастаться пересилит в Дель Гадо инстинкт, приказывающий убить. — Поздравляю, — сказал Дель Гадо, встав с табурета. — Не каждый сукин сын выжил бы после такого удара. Камингуэй покачивался и разгибал пальцы, стараясь осмыслить представшую перед ним картинку с нами обоими. — Слишком он далеко от Дель Гадо. Сердце у меня так стучало, что я боялся истечь кровью раньше времени. Из левого бока лилось почем зря. Слишком далеко, да и какая разница, Дельгадо может и голыми руками его убить. Придется, видно, вернуться к плану номер один. Писатель найден мертвым, рядом с телом застрелившего его двойного агента. Дельгадо прицелился в его широкую грудь. Я сложился пополам, игнорируя волну жгучей боли, и врезал Дель в копчик двумя ногами. Он шатнулся вперёд, но устоял на ногах, и Хемингуэй сгрёб его в медвежье объятие. «Да иди ты!» Дель Гадо, смеясь, освободился приёмом дзюдо, плашмя ударив противника по левому бицепсу и упер пистолет ему в подбородок снизу. Хемингуэй, кряхтя, схватился за его правую руку двумя своими и отвёл пистолет. Дель Гадо мог бы двинуть его левой рукой по почкам или повалить на колени другим приемом дзюдо, но Хемингуэй гнул пистолет к нему, и эсэсовец перехватил собственное запястье, чтобы этому помешать. Пистолет плясал между ними, целя в небо всего в паре дюймов от их потных лиц. Я снова скрючился, готовясь пнуть Дель Гадо, если они подойдут поближе но они, выплясывая свой гротескный танец вокруг кокпита, не подходили. Дель Гадо явно был искуснее в единоборстве, но руки у него были заняты, и он с трудом удерживал равновесие. Хемингуэй использовал всю массу своего торса, чтобы сбить его с ног. Хемингуэй боролся за свою жизнь, а Дель Гадо всего лишь ждал возможности, чтобы выстрелить. Палец на спуске держал он, он и решал, когда нажимать. Борцы топтались по кругу, стукнулись о мостик, врезались в штурвал, снова вывалились на середину кокпита. Хемингуэй наклонил дуло к Дель Гадо, но это ничего не меняло, выстрелить он не мог. Теперь ствол снова клонился к Хемингуэю. Писатель уперся лбом в плечо Дель Гадо, уклоняясь от выстрела и опять поднажал. Дуло вновь повернулось к небу. Когда они врезались в трап, ведущий на мостик, Дель Гадо с быстротой молнией взялся за пистолет двумя руками и опять повел дуло к Хемингуэю. Тот боднул Дель Гадо в лицо и тоже поменял хватку, рискуя получить пулю в эту долю секунды. Заклинил свой указательный палец под спусковой скобой над указательным пальцем Дель Гадо. Они возобновили свой танец, скользя и чавкая подошвами на окровавленной палубе. Дель Гадо двинул Хемингуэя коленом в пах. Тот крякнул, но палец не убрал, однако Дель Гадо успел снова упереть дуло в его подбородок снизу. Хемингуэй скашивал глаза, пытаясь посмотреть вниз. Больше он ничего не мог сделать. Дель Гадо с улыбкой, погружая дуло в мягкую плоть, отвел ударник назад и нажал на спуск. Рука Хемингуэя в это время одолевала два бесконечных дюйма вдоль пистолета, и боек раздробил ему левую фалангу мизинца. Дельгадо выкинул оторванный сустав и отвёл пистолет. Оба чуть не упали, но удержались. Их снова шатнуло к трапу в шести футах от меня. Я не мог достать Дельгадо ногами. Ещё немного, и ноги совсем отказали мне. Сила ушла из них вместе с кровью. Дельгадо, освобождая ударник для нового выстрела, нечаянно обратил дуло к себе. Хемингуэй, тут же воспользовавшись этим, перехватил ствол левой рукой. Дельгадо попытался сделать то же самое, но места уже не осталось. Мне вспомнились мальчишки, перехватывающие бейсбольную биту, выбирая, в какой команде играть. Дель Гадо поневоле пришлось схватиться за сжимающую ствол руку противника. Его правый указательный палец всё так же лежал на спуске, правый указательный Хемингуэя заклинивал спуск сверху. Хемингуэй оскалился, жилы на его окровавленной шее напряглись. Дуло неумолимо двигалось к подбородку Дель Гадо. Дель Гадо мгновенно запрокинул голову, но перекладина трапа не позволяла ей откинуться дальше. Роли поменялись, теперь уже Хемингуэй погружал ствол в мягкие ткани под его подбородком. Рот Дель Гадо открылся в безмолвном крике. Так кричит десантник, прыгая с самолёта навстречу ветру и тьме. Хемингуэй надавил его пальцем на спуск. Чёрные пятна, давно плясавшие у меня перед глазами, слились сплошной мрак. Когда я снова прозрел, Хемингуэй стоял, покачиваясь над обмякшим у трапа телом Дель Гадо. Из-за раны, рассекающей его скальп, казалось, что пулю в голову получил не Дель Гадо, а он. Выходного отверстия в черепе убитого не было. Судя по обильному кровотечению из глаз, носа и ушей, пуля 22-го калибра вошла через мягкое нёбо в мозг. «Мне не забыть...» Какими глазами Хемингуэй посмотрел на меня. Ни торжества, ни сожаления, ни шока, ни жестокости. Просто бесстрастный взгляд мудрого наблюдателя. Он всё это записывал. Не только образы, но и запахи, мягкое покачивание пилар, лёгкий бриз, крики чаек у входа в бухту, даже собственную боль. И собственную реакцию. Особенно собственную реакцию. Он сфокусировал взгляд на мне, подошёл. Пятна перед глазами снова слились. Я скользил куда-то, словно наручники больше не держали меня. Скользил во тьму, прочь от боли, прочь от всего этого, к долгожданному отдыху. Пощёчины снова привели меня в чувство. «Не смей помирать, Лукас!» — приказывал тенор Хемингуэя. «Не вздумай, сынок!» Я постарался выполнить его указание.